Самаэль и Ханиэль. Троицей Сергиев монастырь был основан в 40-е годы XIV -го века Варфоломеем, сыном разорившегося ростовского боярина, получившим после пострижения в монахи имя Сергий. Миру этот монах стал известен под именем Сергий Радонежский. Расположен монастырь на горе Маковец с двух сторон, защищенный оврагами, образованными речками Кончура и Вандюга. Находится это место недалеко от села Городок, бывшего Радонежа. Накануне Куликовской битвы 1380 года в Троице-Сергиев монастырь приезжал московский князь Дмитрий Иванович, где получил благословение Сергия. Однако, несмотря на то, что Куликовская битва закончилась победой русских, набеги татар-монгол на Русь продолжались, и в 1408 году татарский князь Едигей сжег монастырь. Отстроен вновь он был в 1411 году. Территория монастыря постепенно расширялась, достраивались пределы, церкви, башни, стены, превратившие его в неприступную крепость. В 1744 году монастырю было присвоено наименование Лавры. По сути, это был типичный провинциальный ремесленный город, которому принадлежало 620 домов и строений, Правда, все они, кроме трех, были деревянными, и в 1746 году половина поселений во время крупного пожара сгорела. К моменту описываемых событий Троица Сергиева Лавра представляла собой законченный архитектурный ансамбль, в который входили Белокаменный Троицкий собор, построенный в 1423 году Успенский собор, церкви Духовская, Надвратная, Михеевская, Смоленская, Засимы и Саватия, надкладезная часовня, чертоги, митрополичьи покои, колокольня, больничные палаты, 11 башен на крепостных стенах. Успенские и водяные ворота, множество уже вполне современных зданий и пристроек. Общая длина ее крепостных стен составляла 1120 метров, высота от 7 до 15 метров. С высоты птичьего полета Лавра производила впечатление величественного ансамбля, прекрасно вписанного в окружающую местность. Матвей посадил вертолет прямо во дворе лавры, между Успенским собором, колокольней и обелиском. Еще в воздухе он и Парамонов взяли под ментальный контроль территорию монастыря и за время полета успели определить очаги опасности, а также разработать план действий. По этому плану всем отводилась определенная роль, даже Кристине со Стасом, которые имели задание отвлечь внимание десантированного в лавру спецбатальона ФСБ. Для этого они должны были начать стрельбу в небо из контейнер пулеметов, установленных на вертолете на кронштейнах. Они понимали, что времени у них мало, опасность слишком велика, но Матвей все же не побоялся еще раз сходить в астрал и получить информацию, от которой волосы стали дыбом даже у Василия. Бабу СНГ наметил ракетный удар по лавре. Он уже запрограммировал для этого летчика и собирался поднять в воздух истребитель Су-35. «У нас в запасе всего 40 минут», – сказал Матвей сквозь зубы, «увеличивая скорость Мивеллера до предела. После высадки будет еще меньше, минут 20 и за это время предстоит отбиться от десанта федералов, от посвященных и проникнуть в Эйнцов. «Что за штука такая?» – спросил Василий. «Слышу уже второй раз, но не знаю, с чем ее едят». «Эйнцов – это зона виртуального пересечения реальности», – тихо сказала грустно сосредоточенная Ульяна. «Ну и что? Зачем она нам нужна?» Василий повернул голову к Матвею, сидевшему в кресле пилота. Что ты собираешься делать, Соболь? Только он сможет инициировать Анцов, тем же тоном произнесла Ульяна и разблокировать иглу парабрахмы. Ты хочешь сказать, он станет, сможет провести коррекцию? Как тогда, полтора года назад? С сомнением спросил Василий. Ульяна кивнула, а Парамонов, успокаивая, похлопал Василия по плечу. Это единственный выход из положения. Шанс дается только раз, хотя последствия включения энцофа непредсказуемы. А почему другие, посвященные из «Союза-9», его не включили раньше? Матвей остался включенным в контур саркофага. Еще с тех времен? И только он может остаться в живых после контакта с Эйнсофом. Другим посвященным это не дано. «Приготовьтесь», – отрывисто бросил Матвей. «Садимся». Вертолет нырнул вниз, во враг. Взмыл над крепостной стеной монастыря и без примерки сел возле колокольни, едва не задев ее винтом. Неподвижность обрушилась на людей, как удар. «Пошли!» «Матвей!» – слабо вскрикнула Кристина. Соболев, готовый выпрыгнуть наружу, остановился, прижал к себе жену. Стаса, секунду посидел так, с закрытыми глазами, потом поцеловал обоих, улыбнулся и, проговорив, «Все будет хорошо, Кристи, я тебе обещаю». «Стас, береги ее!» – выскочил из вертолета в проем распахнувшейся дверцы. Высадка посвященных Икотова прошла нормально и практически незаметно. Двигались они со скоростью, значительно превышающей реакцию нормальных тренированных людей, но все же их здесь ждали. Надкладезная часовня конечная цель пути беглецов была окружена двойной цепью парней в камуфляже, вооруженных вепрями, волками, никоновыми, снайперскими штурмовыми винтовками, а у дверей в часовню стоял никем невидимый, кроме посвященных настоятель храма Гаутамы, координатор Союза девяти неизвестных ББУ СНГ с нагрудником справедливости на цепи и глушаком в левой руке. Матвей, предусмотревший внезапное появление главного противника, замедлил шаг, держа свой глушак в правой руке. Этот гипноиндуктор они по совету Парамонова забрали у мертвого Юрьева, чтобы использовать в качестве отвлекающей контрмеры. Бабу СНГ вряд ли знал, что Юрий Венедиктович использовал оба оставшихся у него кадона и вряд ли мог поверить, что у Соболева есть чем ответить. «Остановись», передал ментальную рапорт-фразу Бабу СНГ. «Даже воин должен знать, что всякий конфликт не имеет смысла. Предлагаю договор. Я снимаю блокаду. Заказ на разрушение Лавры. Самолет уже готов к вылету. А лететь ему всего 7 минут. Отпускаю ваших друзей живыми, а ты прекращаешь этот ненужный штурм и вместе со мной включаешь Эйнцов. «Нет», — ответил Матвей мысленно в том же временном диапазоне. «Это не ответ». Точнее, для всех ищущих знания не может быть дан один определенный ответ, а тем более отрицательный. Ты ищешь знания, я тоже. Неправда. Союзы неизвестных давно перестали выполнять функции регуляторов поиска и хранения знаний, скатившись до уровня Адхамадхама, хотя посвященные второй ступени не могут считать себя карма-мукта. Ахадхамадхама, нижайший из низкого. Карма-мукта, освобожденный от результатов своего действия. Мы свободны в выборе цели и пути ее достижения. Человек, наметивший себе целью, Кайваль Явастху, достоин уважения, почему мы должны отговаривать его, дай и нам возможность управлять миром для Его же блага. Кайваль Явастха, совершенное одиночество, состояние окончательного освобождения или блаженства. Благими намерениями услана дорога в ад. Средства, которые вы избираете для достижения своих целей, давно перестали быть справедливыми. К чему эти споры, посвященный? Ты получишь все, что хочешь, я только буду присутствовать при твоем взаимодействии с Эйнсофом. Еще раз нет. Тогда я вынужден буду применить кадон. Я отвечу. У тебя только эхэйх гамчикот, если это кадон, который я передал Юрьеву. «У меня же полный пятиуровневый кадон силы Элохим Гибор, ты понимаешь?» Матвей уже прошел первую цепь десантников и приближался ко второй. На это и на весь разговор с Бабу Сенгей ему потребовалось всего две десятых секунды. Парамонов и Ульяна немного отстали, заходя вправо и влево. Вася Котов смог удержаться в сверхтемпе и был недалеко, успев свалить на землю двух крепышей в пятнистой форме. Он жил в своей стихии и не думал о смерти хотя жить ему оставалось совсем немного. И только он был объектом помощи эгрегора-собирателей, потому что один из них наметил его себе в ученики. «Остановись!» – Бабу снг поднял руку с глушаком. «Меня хранила Ханиэль!» – Матвей ускорил бег. «Она сильнее, чем Самаэль! Пропустите меня, я все равно пройду!» «Ханиэль – милость Бога, Самаэль – жестокость Бога!» – Каббала. Бабу СНГ выстрелил. Но за мгновение до этого Василий выстрелил в него из вепря, который он отобрал у вертолетчиков еще в лесу, и этот выстрел координатор «Союза-9» пропустил. Васю он не принимал в расчет абсолютно, будто его и не существовало, и лишь Матвей знал, в чем тут дело. Эгрегор собирателей снова допустил тонкое вмешательство, как бы надев на котову шапку-пси-невидимку. Пуля из вепря, выпущенная с расстояния в 25 шагов, попала Бабу снг в цепочку на груди и сорвала с него медальон с выгравированными на нем мандалами. Бабу Сенге сразу потерял часть силы, защищавший его мозг, и уже не мог контролировать всех посвященных сразу. Во-вторых, его рука дрогнула, и луч глушака, модулированный кадоном, Соболева миновал. А затем Матвей атаковал координатора сразу в двух планах – в ментальном и материальном, физическом. Ментальную атаку Бабу СНГ отбил, физическую нет, и получил мощнейший Кенрю, золотой дракон, пробивший его насквозь в области сердца и создавший ударную волну смертельных повреждений. Конечно, убить посвященного второй ступени, который мог жить с остановленным сердцем не меньше часа, даже ударом из техники смертельного касания было сложно, однако Бабу СНГ был выведен из строя и оказывается, сопротивление уже не мог. И этим сразу воспользовался еще один персонаж развертывающейся драмы, наблюдавший за боем со стороны – Герман Давлатович Рыков. Он выстрелил Котову в спину из волка, на сверхскорости обошел Парамонова, снова выстрелил в спину Ульяне и подхватил упавший медальон координатора, вспыхнувший при прикосновении к красивым малиновым пламенем. Но Рыков не дал ему сгореть, он знал способы сохранения таких вещей. Парамонов, державший спецназ ФСБ под гипнотическим контролем, вынужден был отвлечься на схватку с Рыковым и получил автоматную очередь в бок от одного из бойцов Витязя, лишившую его возможности контратаки. Рыков добил Ивана Терентьевича одним мощным рапортом, остановившим сердце. Затем погибли Стас и Кристина. В тот момент, когда мальчик, развернув контейнер пулемета на кронштейнах вертолета, как учил Матвей, открыл огонь в небо, пуля из снайперской винтовки попала ему в тонкую детскую шею, разом оборвав жизнь. Вторая пуля вошла в лоб Кристины, так и не увидевшей последнего броска к часовне своего мужа. Остановившись на пороге часовни, Матвей оглянулся. Иван Терентьевич и Василий были мертвы. Ульяна успела нейтрализовать командира спецназа, но пуля, выпущенная Рыковым с пяти метров, попала ей в сердце, и она была обречена. Еще Матвей понял, что Кристины и Стаса тоже нет в живых. Одно мгновение он боролся с желанием броситься к вертолету и попытаться спасти дорогих ему людей, потом нырнул в открывшуюся резную дверь в часовню и не услышал, как упавшая Ульяна прошептала ему вслед «Прощай, аватара». Рыков, оказавшийся сзади, мог бы открыть огонь в спину Матвею, но не рискнул. В принципе, он получил почти все, что хотел.